Насколько подробными должны быть намерения? Джерри. Когда мы намереваемся двигаться вперед, насколько подробно мы должны думать о средствах и об итоге или воплощении наших намерений? Абрахам. Вы должны думать о желаемом достаточно подробно, чтобы вызвать положительные эмоции. Но не настолько, чтобы эти мысли вызывали негативные чувства. Когда вы смутно чего-то хотите, эта мысль недостаточно конкретна, а значит, недостаточно сильна, чтобы притянуть силу Вселенной. С другой стороны, вы можете впасть в чрезмерные подробности до того, как соберете достаточной информации, укрепляющей ваши убеждения. Другими словами, чем конкретней мысль, тем сложнее верить, поэтому вы можете испытывать негативные чувства. Поэтому ваши намерения должны быть достаточно подробны, чтобы вызывать приятные чувства, но не настолько, чтобы вызывать отрицательные. Надо ли регулярно проводить сегментацию намерений? Джерри Абрахам, давайте вернемся к сегментации намерений. Поскольку было бы сложно уделять внимание каждой мелкой детали каждого мгновения, можем ли мы просто, например, сформулировать намерение относительно безопасности с утра пораньше? Даст ли нам эта безопасность в течение дня? Абрахам не обязательно снова и снова повторять одно и то же намерение, хотя будет полезно повторять то, что для вас наиболее важно в данный момент. Когда вы сформулируете намерение относительно безопасности и начнете чувствовать себя в безопасности, вы будете постоянно ее притягивать. Если вы снова начнете чувствовать себя не в безопасности, значит настало время снова усилить намерение безопасности. Может ли процесс сегментации намерений помешать спонтанным реакциям? Джерри, может ли сегментация намерений каким-то образом помешать спонтанности в нашей способности реагировать на текущую ситуацию? Абрахам Сегментация намерений будет препятствовать способности реагировать по умолчанию, но усилит способность сознательной реакции. Спонтанность это замечательно, если вы спонтанно притягиваете то, чего хотите. Но это не так хорошо, если вы спонтанно притягиваете то, чего не хотите. Мы ни за что не будем подменять сознательное создание спонтанным созданием по умолчанию. Равновесие между верой и желанием Джерри Абрахам, расскажите, что вы называете хрупким равновесием созидания между желанием и верой Абрахам Две составляющих равновесия создания «хотеть» и «разрешать» Можно еще сказать «хотеть» и «ожидать» Или можно сказать «думать» «желаемым» и «ожидать» Лучше всего желать чего-то и вызвать у себя уверенность или ожидание получения. Это лучший способ созидания. Если вы слегка хотите чего-то и верите, что вы сможете это получить, равновесие наблюдается и желаемое становится вашим. Если вы испытываете сильное желание, но сомневаетесь в своей способности это получить, оно не придет, по крайней мере сейчас потому что вы должны настроить мысль о желании и мысль о доверии друг на друга. Допустим, у вас вызвали мысль о чем-то, чего вы не хотите. Но вы часто слышали о том, как это происходит с другими людьми, и поэтому верите в возможность того, что эта неприятность может случиться и с вами. Лёгкая мысль о нежелательной вещи и вера в ее возможность сделают вас кандидатом на получение этой ситуации. Чем больше вы думаете о том, чего хотите, тем больше доказательств закон притяжения даст вам, пока вы не начнете верить. А если вы поймете закон притяжения, а его легко понять, потому что он всегда последователен, и начнете сознательно направлять свои мысли, то ваша вера в возможность быть, делать и получить что угодно будет в порядке».